Бруклин, США. Нью-Йорк. Апрель 2029-го. Комиссар Абура подтвердил, что следователи NYPD, департамент полиции Нью-Йорка, считают субботний расстрел результатом противостояния банд и что его целью было устранение известного гангстера Сичеледага по кличке Крокодил. Однако, по нашим данным, смерть крокодила стала полной неожиданностью для его конкурентов и, наоборот, спровоцировала уличные бои, идущие сейчас по всему проспект Хайтс. На большом экране настенного коммуникатора появилось свежее видео из зоны столкновений. Горящие машины, легковые грузовые и автобусы, разбитые окна и витрины, валяющиеся на мостовой вещи. Мародеры занялись грабежами после первого же выстрела и, конечно же, трупы. Боевики «Крокодила» отчаянно защищали владения банды, но на их территорию вошли сразу три конкурирующие группировки, а поскольку полиция предпочла не вмешиваться, все понимали, что сражение не затянется. В настоящее время остатки банды Сечеле с трудом удерживают свой последний квартал, штурм которого задерживается из-за вспыхнувших между победителями разборок. Конкуренты были заинтересованы в захвате как можно большей освободившейся территории и затеяли грызню, даже не добив людей крокодила. На коммуникаторе вновь появились кадры горящего района. И сидящие в баре люди одновременно поморщились. Война развернулась всего в нескольких кварталах к востоку и грозила захватить их дома. А вместе с ними поморщился и Бен, который никак не ожидал, что его месть взорвет размеренную жизнь нью-йоркских гангстеров. Тем не менее, Орк ни о чем не жалел. Он сделал то, что решил, и так, как решил. Он расплатился и остался безнаказанным. Наш источник в департаменте полиции предполагает, что для устранения крокодила конкуренты наняли высококлассного профессионала, использовавшего современное военное оборудование. «Надоело на это смотреть!» подал голос сидящий в углу мужик в красной бейсболке. «Будто в окно пялюсь!» «Кому нужна эта прямая трансляция?» Поддержал его сосед, чей истинный облик скрывала высококлассная обложка мультяшного гнома, курносого крепыша с длинной, завязанной косичками бородой. Парень выдерживал образ полностью даже в одежде, показывая окружающим классическое одеяние гномов, но наноботы на левой ноге истерлись, и вместо черного сапога с массивной золотой пряжкой окружающие видели потертый кроссовок. «Давайте посмотрим что-нибудь другое!» Остальные посетители поддержали гнома и бейсболку. Урсон решил не выделяться и обратился к оказавшемуся рядом бармену. «Включи спортивный канал». «Который?» «Гоночный». «Хочешь посмотреть GA 1000?» «GA Grand Auto». «Через десять минут начнется Гран-при Индии». «На кого поставил?» — заинтересовался бармен. «На Крауча», — ответил Бен. «Разобьется!» — произнес красная бейсболка с такой уверенностью, что заставил орка изумленно вскинуть брови. «Почему?» «Мой попугай сегодня произнес, Крауч, а это верный знак, что он разобьется», — убежденно объяснил мужик. Попугай перед каждым стартом называет тех, чьи кости будут валяться на трассе. Ни разу не ошибся, стервец. Лучше бы он назвал имена победителей, — проворчал гном. Бейсболка и сидящие вокруг мужики громко засмеялись. Несколько лет назад большие автомобильные гонки начали стремительно терять популярность и, как следствие, рекламодателей. Всемирно известный бизнес умирал на глазах, но владельцы поставили у руля GA-1000, гениального Джимми Бекербаума, и угадали. Рецепт спасения оказался прост. Во-первых, Джимми начал проводить гонки каждое воскресенье, оставив без шоу только рождественские каникулы. А во-вторых, намного снизил требования к безопасности, выкинув из машин роботизированные системы управления, продвинутые компьютеры, а самое главное – блоки технической безопасности и спасения пилотов и люди, которым надоело наблюдать за развлекающимися миллионерами, вновь прильнули к экранам, потому что теперь миллионеры имели все шансы разбиться насмерть. В гонке вернулся дух опасности. За руль болидов – настоящие сорвиголовы, готовые погибнуть ради победы, и медийный рейтинг GA1000 вновь стал соперничать с Олимпиадой и Чемпионатом мира по футболу. Крауч не разобьется твердо произнес орсон делая большой глоток пива он хороший гонщик крауч грязный катается не согласился бармен там все такие грязно из за крауча разбился альсакаби подал голос красная бейсболка это гонка пожал плечами орсон одно дело кататься агрессивно и совсем другое грязно выдал гном Бармен и мужики были готовы спорить до хрипоты, доказывая Бену, что самый очевидный претендент на чемпионство идет к своей цели по головам соперников, но кто-то крикнул «Начинается!» и в баре установилась тишина. Болиды выстроились на старте, дождались зеленого сигнала и рванули так, словно за ними гнались налоговые инспекторы за славой и богатством. На огромной скорости, Несмотря на то, что их пилоты знали, что могут не добраться до финиша. — Парни, я поставил сотню на Назимуддина и готов поддержать пари. — Первым будет Сахим. — А я поддержу. Назимуддин должен сегодня победить. В баре сформировался мини-тотализатор. Орк улыбнулся, слушая горячие речи болельщиков, и сделал еще один глоток пива. Ему здесь нравилось. Хотя... Не надо лгать. Орсену доводилось бывать в барах и получше, но с недавних пор они для Бена закрылись, а на дверях «All Sport for Old Bug» отсутствовала табличка «No Country for Old Bug», которая стала весьма популярной в последнее время, и которую не считали дискриминационной согласно закону о праве на безопасность личного пространства. Все дело в красных цифрах 42 над главой. В проклятых красных цифрах. «Крауч не разобьется!» Неожиданно произнес подошедший к стойке мужчина. Перехватил удивленный взгляд Орсона и объяснил. «Я, краем уха, слышал ваш спор!» И присел на соседний табурет. «Крауч слишком хорош!» Помолчав, ответил Орк. «Но сегодня ему не выиграть!» Продолжил мужчина и тут же, без всякой паузы, протянул руку. «Меня зовут Фрэнк Лейка». Он производил приятное впечатление – высокий, светловолосый, с открытым взглядом, явно воспитанный и знающий, как вести себя в обществе. И казался бы очень успешным, не будь над его головой двух красных цифр – сорок четыре. Но при этом Фрэнк лучился искренней доброжелательностью, и отвергнуть протянутую руку было невозможно. «Очень приятно, Бен». «От Бенджамин? А какие могут быть варианты?» Лейка смущенно улыбнулся. «Пожалуй. В нем все было хорошо, кроме одежды. Слишком дорогое для бара «All Sport for Old Bug». На всех его шмотках стояла малозаметная, но веская метка «Original». Лейка покупал их в солидных магазинах для верхнего эшелона среднего класса, а значит, скорее всего, был адвокатом или врачом. А таким людям нечего делать в дешевом бруклинском заведении, неподалеку от которого идет война банд. Бармен подал кружку темного пива, Фрэнк поднял ее и, глядя орку в глаза, произнес. «За знакомство!» «За знакомство!» — кивнул Бен, делая глоток. Он предпочитал светлое. «Ты, похоже, совсем недавно отпраздновал свой самый главный день рождения». «Это который сумпа уточнил Орсон. «Да». Недавно. Сделал еще глоток и улыбнулся. Заметно? Лидером гонки к огромному изумлению зрителей оказался Сахим, искусно подрезавший на старте Крауча, но поскольку только-только начался четвертый круг, получалось, что вся борьба впереди, и Орк решил, что может отвлечься на разговор. — Видно, что ты еще не привык к новому положению, — ответил Фрэнк. — А ты? — Мне сорок четыре. «Как видишь, держусь!» Лейка сделал паузу и с неожиданной угрюмостью добавил. «Во всех смыслах!» Подразумевая и противостояние с Мером, и то, что до сих пор не взорвался. «Поздравляю!» — буркнул Бен, не зная, что еще сказать. Крауч шел третьим. Он проиграл старт, уступив еще и Назимудину, и только теперь принялся искать возможность для атаки. «Мы здесь надолго?» К подошла стройная темноволосая девушка, одетая в элегантную блузку, джинсы и неожиданно туфли на высоком каблуке. Волосы у девушки были густыми и довольно длинными, до плеч, но не черными, как изначально подумал Орк, а темно-каштановыми, глаза зелеными, ну, возможно, зелеными. Во времена наноэкранов подлинный цвет всегда остается загадкой, но глаза у девушки были красивыми и казались настоящими. Лет ей, навскидку, было не больше двадцати пяти. — Хочешь досмотреть гонку здесь? Красавица слегка растягивала слова, что выдавала уроженку южных штатов. — Почему нет? — улыбнулся Лейка, кивая на пиво. — Здесь весело. — Тогда я посижу в сети. — Сколько угодно. Девушка вернулась за столик. За ней без преувеличения наблюдал весь бар. И лишь затем Бен поинтересовался. подруга — А если скажу, что дочь? — Дочь такого возраста ты отвел бы в ресторан, а не в дешевый бар. — Над моей головой две красные цифры — четыре и четыре, — напомнил Лейка. — Разве такая красавица согласится стать моей подругой? — Может, ей нравится рисковать. — Фрэнк помолчал, сделал еще глоток пива, посмотрел на экран. У Крауча по-прежнему ничего не получалось с атакой и ответил. — Беатрис, дочь моих старых друзей. Она недавно в городе. Вот и показываю ей, что к чему. — Она не боится ходить с тобой. Она знает, что должна убежать при первых признаках сумпа. — Смелая, — оценил Орг. — Меня не всякие проститутки обслуживают, а знакомые женщины перестали отвечать на звонки. — Известная история. Кажется, Лейка хотел поделиться личным опытом, но не успел. Что тебе от меня нужно?" резко спросил Бен. Одновременно он бросил на собеседника быстрый взгляд, увидел то, что ожидал: мгновенную растерянность на лице, подтвердившую его подозрения, и улыбнулся. "Ничего", ответил Фрэнк. "То есть мне показалось? Просто решил тебя поддержать? У тебя получилось". С прежней резкостью бросил Бен и отвернулся, показывая, что в таком случае разговор окончен черт лейка хлебнул пиво. прошло с полминуты орсон продолжал молчать спокойно глядя на коммуникатор и ффрэнку ничего не оставалось как продолжить разговор у меня действительно есть дело тебе удалось меня удивить саркастически отозвался Бен. неужели я настолько плохой актер оскар тебе не светит не надеялся но все равно грустно фрэнк снова умолк Но на этот раз пить не стал. Повертел кружку по стойке, подобрал нужные слова и негромко произнес. «Парни говорят, что ты бывший военный». «Раньше я не видел тебя в этом баре». «Мне позвонили». «Кто?» «Какая разница?» Он вздохнул и, наконец-то, перешел к делу, ради которого явился в дешевый бар. «Ты не считаешь, что олдбагом имеет смысл держаться вместе?» «Зачем?» чтобы чувствовать себя нормальными, — развел руками Лейка. — С кем еще, если не со своими? — Хочешь организовать профсоюз? — Профсоюз, лигу партию — неважно важно. то, что нас выбрасывают на помойку, а мне это не нравится. Орсен хотел вклиниться в речь собеседника, но тот не позволил себя перебить. Возможно, он действительно был адвокатом. Важно то, что нас назвали опасными и постепенно лишают законных прав. А самое важное то, что нам даже не рассказывают Ассумба. — Это вирус, — пожал плечами Орк. — Чего тебе еще нужно знать? — Подробности. — Какие? — Ты действительно не понимаешь? — Ты еще ничего не сказал. — Говорить я буду потом, а сегодня хочу, чтобы ты по-настоящему задумался над происходящим. «Меня уволили», — жестко бросил орсон «И сейчас я должен по-настоящему думать о том, как прожить остаток дней, потому что на усеченную пенсию особо не разгуляешься». Он повернулся к стойке. «И еще кружку!» И, договаривая последнее слово, увидел на лице бармена страх. «Черт!» «Потому что с таким страхом на него могли смотреть только по одной причине». По одной единственной грёбаной причине он взорвался. Вот и все. Быстрый взгляд в зеркало подтвердил опасения. Глаза Бенджамина залила мерцающая ртуть. Но почему я не чувствую агрессии? «Его накрыла сумпа!» — рявкнул бармен. Фрэнк метнулся прочь, а Крауч как раз собрался атаковать идущего вторым на Назимуддина. На индийской трассе назревала интереснейшая схватка. В баре «Олспорт фор Олдбак» тоже. «Со мной все в порядке», — громко произнес орк, разворачиваясь к залу. «Мы так не думаем», — отозвался красная бейсболка. «Но ведь он не стреляет», — заметил гном. «У него нет оружия. Почему он не бросается на нас? Возможно, вирус еще не подействовал. А глаза?» «Я никому не хочу зла!» Бенджамин постарался, чтобы его голос прозвучал спокойно и проникновенно. «Я не чувствую агрессии! Я хочу уйти!» «Куда?» «Не знаю», — честно ответил Орсон. «Сейчас я просто хочу уйти!» Посетители молчали. Почти все они были олдбагами, понимали, что могут в любой момент оказаться на месте орка, и не хотели атаковать своего. Да, именно своего. Посетители ждали, что атакует он, и оказались смущены неожиданным спокойствием Орсена. Бен сделал шаг к двери, боком, не выпуская из поля зрения застывших олдбагов, услышал, что Крауч начал атаковать на зиму Дина, а в следующий миг, шорох за стойкой, бармен полез за оружием. «А может, так будет лучше?» Он пропустит шорох мимо ушей, не повернется, бармен достанет дробовик, и все закончится. Он последует по привычной для взорвавшихся олдбагов дорожке и, наконец-то, встретится с Сарой, которая, безусловно, простит его за все, что он успел натворить, и они... Крауч протискивается мимо Назимудина, обходит его на полкорпуса и рвется к Сахиму. Слабость длится недолго доли мгновения. Потом привычка сражаться, а точнее неумение сдаваться, берет верх и не позволяет принять поражение. Орк резко поворачивается, перепрыгивает через стойку и бросается к наклонившемуся бармену. Тот действительно вытаскивает дробовик. Три быстрых шага. Бармен начинает поднимать оружие, но не успевает. Бен помогает ему продолжить движение, стремительно ведет дробовик вверх, выворачивая из рук бармена, а самого его бьет ногой в живот. На все меньше трех секунд. на зимудин раздосадован и взбешен. Он прибавляет, желая вернуть утраченное преимущество, и слишком резко входит в поворот, где уже ведут борьбу краучи и Сахим. Орк разворачивается, стреляет в воздух, и те двое, что бросились на помощь бармену, застывают, не добежав до стойки, а остальные и не двигались. Кто-то шепчет, «Теперь у него оружие» и в баре сгущается атмосфера страха теперь они по настоящему напуганы и ждут когда начнется стрельба. я все еще себя контролирую кричит орг отпусти нас не убивай снаружи воет полицейская сирена а на индийской трассе жуткое столкновение великий крауч почти проскочил сахима но раздосадованный и горячий на зимудин Решает воспользоваться моментом и подрезает бывшего лидера. Сахим изо всех сил старался избежать столкновения. Но физика неумолима. Размеры болидов, ширина трассы, скорость, вектор. Машины сталкиваются. Болид Сахима закручивается и бьет почти проскочившего Крауча. Назимудин врезается в отбойник и взрывается. Идущий четвертым Хусейн не успевает отвернуть, Бьет Сахима, а затем летит в костер на Зимуддина. Крауч выпрыгивает из покореженного болида и бежит прочь. К нему присоединяется Сахим. Появляются пожарные, зрители в экстазе. «Убирайтесь!» — хмур приказывает Бен. Посетители наперегонки мчатся к двери. За ними торопится прихрамывающий, держащийся за живот бармен. Орсон вынимает из-под стойки коробку с патронами Распихивает их по карманам и слышит с улицы. «Это полиция! Выходите с поднятыми руками!» Резко вскидывает оружие и стреляет в залетевший дрон. Раздается негромкий взрыв, а с улицы отборная брань. Полицейские забыли отключить мегафон. орг знает, что у него 30, может, 40 секунд, после чего насядут подоспевшие дроны и бежит на кухню. Единственный шанс — задняя дверь. Затем в переулок, затем под землю, в Ваут-Джи, туда, где нет проклятой всевидящей Айр-Джи. Домой нельзя. Сеть мгновенно считывает взорвавшихся олдбагов, и он уже объявлен опасным. Хорошо, что ничего ценного я в квартире не хранил. Он потеряет только пенсию и возможность выходить на поверхность. Ладно, разберемся. Главное, что я до сих пор сохраняю рассудок. Факт действительно казался невероятным, но в те мгновения Бен о нем особенно не задумывался. Он спасался. Кухня, затем задняя дверь, затем грязный переулок, заставленный вонючими мусорными баками. Тонкая гниющая кишка, в которую заведение сбрасывают все, что не пригодилось. Дверь в подвал, которую Бенджамин подобрал на случай бегства, находится справа. Он поворачивается, делает шаг и оказывается в поле зрения полицейского дрона, и вновь успевает первым. Выстрел из дробовика сбивает машину до того, как оружие дрона заговорило. «Сюда!» В двери, но не той, которую он приметил для бегства, а в ближайшей, которую он в свое время не сумел открыть, стоит девчонка в элегантной блузке, джинсах и дурацких туфлях. «Сюда! Скорее!» Орк понимает, что через пару секунд в переулок залетит следующий дрон, но не может не спросить «Зачем?» «Я помогу!» «Я взорвался!» «Поэтому и помогу!» Девчонка начинает злиться. «Скорее, кретин!» И Бенджамин идет на риск. Ныряет в незнакомую дверь, которая оказывается мощной, стальной и с грохотом захлопывается за его спиной. Затем спускается по темной лестнице, Быстро проходит футов 30 по коридору и вновь начинает спускаться. Все это вслед за девчонкой с густыми темно-каштановыми волосами. Через минуту они оказываются там, куда не добивает Айрджи. Еще через 15, двумя уровнями ниже. И в паре кварталов севернее. Там запыхавшаяся девчонка останавливается, знаком давая понять, что ей нужно отдохнуть. Несколько секунд молчит приводя дыхание в порядок. А затем говорит: Меня зовут Биатрис. Протягивает руку и улыбается.